И даже когда наш святой государь отправился в крестовый поход, где вместе с ним был и я, королева в его отсутствие правила Парижем, если не ошибаюсь, прервал разглагольствование старца Карл Валуа. "Да-да-да", залопотал старик. "Первый сдала с «Будь по-вашему, дядюшка», — произнесла она. "Я покорюсь вашей воли и перееду в Сите. Мудрое решение. И надеюсь, министр де Жанвиль вполне его одобрит. И, да, да. Сейчас пойду распоряжусь. Ваш поезд будет возглавлять мой сын Филипп и наш кузен Роберт Артуа. Спасибо, дядюшка. Большое спасибо. проговорила Клеменция, чувствуя, что ее покидают силы. А сейчас прошу вас, как милости, дайте мне помолиться в одиночестве. Через час, во исполнение приказа графа Валуа, мирный Вэнсенский замок пробудился ото сна. Из каретных сараев выкатывали повозки, кнуты конюхов прохаживались с помощным крупом коней, взращённых в Перше, слуги суетливо бегали взад и вперед, лучники, отложив в сторону оружие, взялись помогать конюхам. Впервые после кончины короля люди, говорившие чуть ли не шепотом, обрадовались поводу покричать. Если бы и впрямь какому-нибудь злодею пришла мысль посягнуть на жизнь королевы вряд ли ему представилась бы более благоприятная минута а в самом замке орудовала целая армия обойщиков снимали со стен гобелены скатывали ковры выносили поставцы столики и кофры свита королевы и ее придворные дамы наспех складывали свои пожитки первым поездом рассчитывали отправить 20 карет Но придётся сделать не меньше двух ездок, чтобы переправить все это добро. Клеменция Венгерская в длинном белом одеянии, к которому она еще не привыкла, бродила по покоям замка в сопровождении верного бувиля. Повсюду пыль, запах пота, суетня, похожая на грабеж, неизбежные спутники любого переезда. Казначей со списком в руках наблюдал за упаковкой посуды и ценных предметов, которые снесли по его распоряжению в залу и разложили на полу. Здесь были блюда, кувшины для воды, дюжина золоченых кубков дар Людовика Клеменции, а также огромная рака из чистого золота, содержащая частицу креста Господня. Се столь увесистое, что слуга крестя сгибался под его тяжестью, словно и впрямь шел на Голгофу. В покоях королевы главная кастелянша Эделина, бывшая любовница Людовика X ещё до его первого брака с Маргаритой, распоряжалась укладкой насильных вещей. К чему к чему таскать с собой все эти платья? Рас, всё равно мне их никогда не носить, проговорила Клеменция. Да и все эти драгоценности, запертые в тяжелые железные лари, эти перстни, эти редчайшие камни, которые щедро дарил ей Людовик в дни их недолгого супружества, и они тоже теперь ни к чему. Даже три короны, усыпанные изумрудами и жемчугом, слишком массивны, слишком роскошны. и не подобает вдове носить их отныне единственным ее украшением да и то по истечении траура будет гладкий золотой обруч с узором из лилий надетый поверх белого вуаля вот и я стала белой королевой как моя бабушка Мария венгерская подумала клеменсы Но бабушке тогда было больше 60 лет, и она дала жизнь 13 отпрыскам. А мой супруг так никогда и не увидит своего. Мадам обратилась к ней Эделина. Следовать ли мне за вами во дворец?